Глава 279. Мы так не договаривались. В эту эпоху президент Люсендер решил окончить свои дни. Зеваки нашли его измочеленное тело у подножия башни Монпарнас. Президент шагнул через парапет в дождливый день, превративший шоссе в блестящее зеркало. Прыжок в пустоту требует большой смелости, особенно в плохую погоду. К тому же большинство прыгунов через окна терпят неудачу. Надо сказать, что, как правило, они выбирают пятый или шестой этаж. Ну и болезненно приземляются на капот автомобиля или груды мусора в помойках или же оказываются с поломанными ногами, парализованные в кресле-каталке. Люсендер не оставил ни одного шанса подобному исходу дела. Он спрыгнул с пятьдесят восьмого этажа вечно следуя принципу максимальной эффективности он сгруппировался как парашютист головой вперед чтобы все было уж наверняка и побыстрее почему он убил себя когда все политические индикаторы были в его пользу задним числом я спрашивал себя не стал ли он как и стефаии испытывать отвращение к этому бесхребетному обществу в создание которого он сам внес вклад потому он просто захотел приговорить себя к смерти чтобы стать потом бродячей душой? Домработница нашла письмо, которое покойно оставил на своем столе. «Я, наконец, понял, что нет смысла быть знаменитым», — писал наш друг. «Бессмертие? Чушь собачья. Я хочу, чтобы мое имя убрали из книг по истории, словарей и энциклопедий. Я хочу, чтобы все мои памятники были уничтожены. Я хочу, чтобы сорвали...» Все уличные указатели с моим именем. Я хочу самых простых похорон. Не желаю, чтобы меня погребли в обитом подушками гробу под мраморной стелой Ни цветов, ни венков, ни слез, ни реквима, ни отпевания. Прошу похоронить меня под деревом и без надгробия, напоминающего обо мне. Я хочу вернуться прямо в землю, быть оплетенным корнями этого дерева, поедаемой слизняками, червями, жуками... Пусть даже я покончил с собой, разве я не имею права реинкарнировать плодородным гумусом? Если моя жизнь принесла не так уж много пользы, пусть она хоть послужит хорошим удобрением после моей смерти. Я давно пытался это понять, но только сейчас сумел уловить смысл жизни. Президент или бомж, король или раб — мы все равны. Не более чем песчинки, затерянные во Вселенной. Я настаиваю на своей привилегии быть только песчинкой для человечества. Я только песчинка, но я хорошо знаю, что без песчинок никогда не было бы пляжей. Разумеется, министр внутренних дел, не раздумывая, сжег этот достаточно подрывной документ. Смерть президента Люсендера смогла бы послужить еще одним тормозом тонатнофтическому движению — Но на него никто не нажал. После грандиозных похорон, наперекор желаниям покойного, о которых никто к тому же и понятия не имел, ему были посвящены целые главы в учебниках истории, а на площади ратуши была воздвигнута гигантская статуя. Временно образованный правительственный комитет принял декрет, что Тонатодром Бютшамон, созданный Люсендером, отныне будет носить его имя — Медаль за достижение в автонатонавтики тоже было решено назвать медалью Люсендера, не сосчитать было городов и поселков, где в его честь переименовывали проспекты, улицы и площади. Иногда можно выбрать себе жизнь, но намного трудней выбрать себе смерть. Ричард Пипкус без затруднений сделался новым избранником народа. В первой же своей речи он отдал дань уважения люсиндеру Он торжественно заявил, что его, Пипкуса, единственной целью является продолжение труда великого основоположника Тонатонавтики. Ближе к концу церемонии Рауль признался мне, что намерен вновь жениться. Стефания настолько далека была от его существования, что он счел себя свободным.